Зайдя внутрь прачечной, Чейз сразу же ощутил отчетливый запах железа. Стены, пол, стиральные машины, все, на что падал глаз, было облито плотным слоем крови. Словно кто-то выкачал всю жизненную жидкость из людей и решил перекрасить помещение по своему извращенному вкусу. Еще несколько человек с автоматическим оружием лежало возле двустворчатой двери. «Им повезло», — подумал Чейз, — «их просто застрелили». — Даю руку на отсечение, что стреляли сузи, — сказал Кевин. — Калибр девять миллиметров. Сакс указал на два пистолета-пулемета, валяющихся возле трупов. — Еще тепленькие, — добавила Ольга. — Что сказать? Отличный выбор для ближней дистанции и закрытого помещения. Чейз посмотрел по сторонам и заметил еще несколько трупов возле стиральных машин. Все с простреленными головами. Парень не шутки шутить пришел. Холден провела рукой по лицу, рассматривая кровавые стены. Всем по пули в голову, некоторым по парочке. — Без шансов на спасение, — добавил Кевин. Всех на глушняк валил. — Вы издеваетесь? — Чейз повернулся к коллегам и измерил их злобным взглядом. — Это невозможно. Кучу народа с оружием грохнул один человек? Так не бывает. — Покажи ему, — сказала Ольга. Сакс подошел к Фрэнку и протянул планшет. Нажав на плыв, честь не мог поверить глазам. На изображении было видео с камер наблюдения. Действительно, все это побоище устроил один человек. Мужчина в черной лыжной маске с отражающимися стеклами, грязной поношенной парке и таких же штанах методично истреблял людей, одного за другим. Прятался за машинами, нападал со спины. Автомат с глушителем давал возможность стрелять в противников, не привлекая большого внимания. Удар и у бородатого мужика отлетела нога, как в японских мультиках. Еще один взмах, и лезвие врезалось в грудь, заставив сердце замолчать. Небольшие помехи на видео. Феникс оказался совсем в другом месте, словно телепортировался. Учередь из УЗИ. Двое парней слегли рядом с серым внедорожником. Вновь рябь на экране. Убийца опять переместился. Амплитудное движение руки. Клинок мачете врезался в череп мужчины в кожаной куртке. Выстрел. Его напарник отправился на небо вслед за товарищем. Закончив побоище, Феникс пошел внутрь здания, но на секунду остановился и посмотрел в камеру. Чейз застыл на месте. Сердце замолчало. В этом отблеске лыжной маски он увидел свое собственное лицо. Невозможно. Протерев глаза, он посмотрел еще раз, но, кроме камеры, в отражении стекла ничего не было. А теперь десерт. Кевин забрал планшет и открыл двери.